Фаза вторая. 6 дней 19 часов. Государственный заповедник Спроул, штат Пенсильвания. В хижине Сай сидев в продавленном кресле напротив благосклонно улыбающейся Кейтлин Дей, продолжает допрашивать эту сводящую его с ума, сумасшедшую. Но вместо того, чтобы выглядеть запуганный, Допрашиваемая кажется восхищённой, как будто хочет, чтобы это не кончалось. Вы должны сказать нам всё, что знаете. Разумеется, так и в план. Какой план? Она хочет, чтобы я рассказала вам почти всё. Сколько мне об этом всё известно? Без утайки. Сай и Эрика переглядываются. Она здесь была? О да. когда она ушла? Следующий вопрос. Вы сказали всё. Я сказала почти. Куда она идёт теперь? Без понятия, я не спрашивала. Следующий вопрос. Вы словно упиваетесь этим. А вы подаёте на меня в суд. Зачем она пришла сюда повидаться с вами? Сказать мне, что пора включить телефон. Нам нужно вернуться к началу. Расскажите мне о плане Саманты. Смахнув воображаемую пушинку с джинсов, Кейтлин принимается излагать. Э, в общем, в общем, Сэм пришла ко мне с бланками заявок на участие и всякой другой всячины, загруженной из интернета, и сказала, что хочет участвовать в этом прогоне, а также спросила, не хочется ли мне подложить свинью госапарату и наживающимся на системе слежки за их вторжение в частную жизнь и негласное влияние на формирование общественного мнения. вот собственное и всё. Если бы вы меня знали, то поняли бы, что это вопрос риторический. Вообще-то я такие вещи ненавижу лютой ненавистью, так что спросила: "Неужели?" Потому что люблю свою страну, то есть по-настоящему люблю мистер Бакстер. Люблю такой, какой она могла бы и должна быть. В смысле, не такой, какая она сейчас и к какой летит на всех парах. Я люблю идею этой страны. Но государство вытворяет такие ужасные и идиотские вещи, такое безмозглое, убогое, отстоенное дерьмо, против которого я на протяжении всей своей жизни протестовала или пыталась протестовать, писала письмо за письмом, но они ничего не изменили, ни на сранную йоту. Она со всхлипом втягивает воздух, потому что в запале забыла, что надо дышать. И только не начинайте мне про Worldshare и про вашу клоунскую парочку. В общем, я сказала: "Да", и мы составили план, вот и всё. Было очень волнительно, потому что мне пришлось заниматься закупкой телефонов и просить друзей взять их и одалживать всякие штуки вроде карт. И она взмахом руки обводит интерьер хижины. Конечно, все деньги дала Сэм, и мы всё тщательно обговаривали каждый день. пока она не уволилась с должности медсестры и не переехала в мою квартиру и покрасила волосы. А я взяла в библиотеке все скопившиеся дни отпуска и приехала сюда инкогнито на автобусе. А Сэм позаботилась, чтобы тут меня ждала масса еды, книг и вещей. Вообще-то я очень славно провела здесь время, потому что предпочитаю быть с миром наедине. Только что закончила читать «Пятьдесят оттенков серого» и «Капитал» от корки до корки. Все мы рабы, по сути, содержание обеих книг сводится к этому. И она заливается долгим смехом. Когда веселье этой новоявленной Кейтлин идет на убыль, Эрика подается вперед. Она и в половину так не раздражена, как Сай. «Кейтлин, мне хотелось бы думать, что я могла бы помочь убедить вас в том, что мы делаем чрезвычайно важное дело». «Вообще-то, я думаю, что важно противодействовать любой организации». желающий собирать информацию обо всех и вся и присваивать её навсегда. Кетлин пожимает плечами. Ведь именно таков ваш образ действий, нет? В вашем старом добром ЦРУ. Между прочим, я как раз цитирую вашего же Гаса Ханта из его речи 2013 года. Она есть на Ютубе. Простите, но ф Эрик ловит себя на том, что по неволе очарован этим эксцентричным проводом под напряжением, гудящим отобит больших и малых, очередной личностью, претендующей на роль законодателя, да только лишённой власти. Боюсь я не могу одобрить какую бы то ни было частную компанию, поживающуюся на алгоритмическом накоплении и распространении нечистоплотной информации, изрядная часть которой получена за счёт спланированной дезинформации. расщепляющей нашу общую реальность, отравляющей общественное сознание и парализующей демократическую политику, присовокупляет Кэтлин. И с какой целью люди? С какой целью? Чтобы создать расстрельный полигон для правды, тем самым провоцируя насилие и смерть по пути к окончательному принесению демократии в жертву соглядатёзскому капитализму и подталкивая нас всех к Армагеддону? Нет, мам. Пожалуй, я такое не одобряю. А, кстати, вы знаете, что это реальное место, в смысле Армагедон. Это на севере Израиля. Наверное, цены на жильё там ниже плинтусом. Ах, да, а то, что мы тут сделали, хижина МСМ, всё прочее, совершенно законно. На случай, если вам любопытно. Мы читали присланные вами соглашения. Я подписала бумаги, гласящие, что вы можете заглядывать в мои данные, так что я чистая, и она тоже. Пожалуй, то, что я говорю, по сути сводится к тому, что вы можете идти на хер. Сай как-то нервничает сказать хоть слово, так что Эрико вступает снова. Что ж, у меня складывается понимание ваших принципов, Кейтлин. Спасибо, это полезно. Но не можете ли вы поведать нам больше о Саманте? Как я понимаю, она разделяет ваши умоностроения по поводу того, что мы делаем. Кетлин игнорирует этот вопрос, уже мысленно улетев далеко-далеко. А ещё я выучила периодическую таблицу Менделеева, пока здесь сидела. У меня было такая уйма времени. Это вечно торчало в моём списке дел с той самой поры, как моя подруга в первом классе выучила её всю на зубок. Хотите послушать? Водород, гелий, литий, бериллий, бор, углерод, азот, кислород, фтор, неон, натрий. «Магний, алюминий, кремний, фосфор...» Эрика пытается перебить. «Сера, хлор, аргон...» «Мисс Дэй, прошу прощения!» Повышение голоса срабатывает. Прервав свои слова излияния, Кейтлин смотрит на Эрику, видимо, предпочитая не смотреть на Сая. «Мисс Дэй...» Давненько меня никто так не называл. «Я не замужем...» «Ах, какая же я дурочка! Вам же все обо мне известно, полагаю...» Так и не нашла родственную душу, а теперь ни шансов. Растеряла всю свою красоу, которая раньше-то не блистала, так и не встретила любовь не то, что Сэм и Уоррен на чём я остановилась? Ах да. Калий, кальций, скандий, титан, ванадий. Такой ужасный удар для Сэм, когда он, ну, знаете, чудовищный хром, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, галли, германий. «Исчез, как не бывало. А что после Германии?» «Ну вот, забыла. Выдохните, я просто дурака валяю. Я в порядке, психически устойчива». «Довольно!» — орет Сай. «Вам был задан вопрос. Вы должны отвечать. И, кстати, могу сказать вам прямо сейчас, что вы гроша ломаного из призовых денег не увидите. Вы, то бишь ваша подружка, дисквалифицирована. Бета-тест закончен». Эрик видит детскую обитчивость Сая. А ну-ка, отдавай мячик, он мой, во всей неприглядной красе. Он просто сокрушён. Почему это закончен, вопрошает Кетлин, подначивая его ещё больше. Вы ведь пока её ещё не сцапали? Это ведь её вы должны схватить, правда? уж наверняка, а не меня. Она исказила сведения о себе, отрезает он. Ввела нас в заблуждение. Я-то думал, этот тест проводится с целью установить, можете ли вы перехитрить террористов, врагов государства и так далее. Если хотите знать мое мнение, она вроде как выиграла. Сай переводит дух, заставляя себя успокоиться. Так вы говорите, Саманта думает, что мы продолжим охотиться за ней просто ради забавы. А смысл? А вы не собираетесь продолжать охоту? Мы поймали Кейтлин Дэй. «Ну, искали Саманту Крю, только не знали этого». И тут на него приливом сшибающим с ног и катающим по берегу, переворачивая снова и снова, обдирая шершавый песок и язвя раны соленой водой, накатывает разгадка мучительной загадки этой женщины. Почему кто-то достаточно сообразительный, чтобы оставлять ложные следы в киберпространстве, мог учудить такую глупость, как воспользоваться банкоматом, на оживлённой улице, чтобы засветиться перед объективом и тем самым привязать исключительно для слияния лицо Сэм к имени Кейтлин Дей. И не раньше, не раньше, чем Сэм предположительно прилепила своё личико на водительские права и паспорт Кейтлин, которые, как он теперь догадывается, недавно поменяли. Если бы она не сделала всего этого, Слияние сосредоточило бы больше ресурсов на архивных фото и, вероятно, засекло бы эту красивую рокировочку на много дней раньше. «Как вы общались?» — спрашивает он. «Что-что?» «Я спросил, как вы общались. У вас есть другой одноразовый телефон?» «О, вам это покажется смешным? Мы общались лично». «Вот именно, лицом к лицу. Архаично, да?» Обычно в библиотеке, когда она заходила, или в турпоходах, в которые мы ходили вместе. Она не особая любительница пешего туризма, но это послужило тренировкой, чтобы подготовиться к роли чири на жопе государства. Бедняжка СМ. Она была так одинока, чувствовала себя такой обманутой. Никто ей не верил, даже родные. Так на чём я остановилась? Ах, да, мы разговаривали лично. Я не доверяю технике. Вот одно из преимуществ клинической паранойи. Итак, короче, походы. Я познакомилась с Ю, который принадлежит этой хижине через наш маленький турклуб. А, и объявления. Вот как мы общались. Размещали послания в колонках платных объявлений. Если бы что-то пошло криво, я должна была разместить объявление в Washington Post, учтите, физической, бумажной, для одинокой девчонки. Но всё шло гладко, так что мне не пришлось подавать сигнал бедствия. Ну что, народ, вы уверены, что не хотите капельку супа? Гороховый с солонины, рецепт моей матери. Она мертва, мы с ней не ладили, но ничего не скажешь, тварю умела готовить. Я не хочу супа, отрубил Сай. Супа не надо, ага. Тогда как насчёт этого? С похватившейся Кейтлин суёт руку в карман, достаёт флешку и протягивает её Саю. Это может вас заинтересовать. Что это? Сообщение от Сэм. Я вам рассказала, почему почему сделала это. А это её, почему? Сай понимает, что здесь больше почти ничего не выудишь. Берёт флешку, быстро встаёт, сунул в свой ноутбук под мышку и направляется к двери. Чтобы открыть её, вам понадобится пароль, сообщает Кэтлин ему вслед. Уже у порога Сай скрипит зубами. И этот пароль простой текст Прописное Т, строчные О-М-И-Р-ИС. Тамерис. -e Исай и Эрика записывают это в свои телефоны, но Кейтлина еще не договорила. Вы ведь знаете Тамерис, правда? Царица, разбившая Кира Великого. Кир был великим полководцем две с половиной тысяч лет назад. Ну так вот, казалось, что Кир завоюет весь мир, но потом он решил поиметь не ту дамочку. В конце концов, она убила его, труп велела обезглавить и распять. А потом сунула ему голову в бурдюк, наполненный человеческой кровью. С этим она поворачивается к Саю. Он погребён в иране, во всяком случае, больше его часть. У Сая такое чувство, будто эта чокнутая сунула руку ему в грудь и вырвала лёгкое. Нельзя допустить, чтобы последнее слово осталось за ней. Не сегодня. Сжав флешку в кулаке, он нажимает на ручку двери, но приоткрыв лишь щёлочку, оборачивается снова. Кстати, вы в корне не правы. В том, что сказали раньше насчёт конфиденциальности. Конфиденциальность людям больше не нужна. Конфиденциальность устарела. Конфиденциальность тюрьма. Если хотите знать правду, люди ждут не дождутся, когда смогут сбыть её с рук. Суть в том, что они так чертовски одиноки. Об этом вам может быть, может быть, чуточку известно. что отдадут свою конфиденциальность за бесценок, с облегчением при первой же возможности. А всё почему? Я вам скажу. Потому что они жаждут быть известными, а не неизвестными, быть на виду, наблюдаемыми, как будто они что-то значат, и все свои секреты выкладывают на публичное обозрение как доказательство значимости, оглашают все свои грехи, чёрт, даже рекламируют Всё, без утайки. Им так хочется. Хотите знать почему, мисс Дей? Потому что быть наблюдаемым это вроде как быть любимым. Щелчок замка. Дверь закрылась. Он ушёл.